Глава 18. Как они не экономили, вода закончилась на четвертые сутки. После врат Татхара Эдрик больше не пил. Уже не было необходимости изображать из себя человека. А глоток, украденный ради бесполезной игры, мог стоить жизни его спутнику. Смерти Льюиса Эдрик не хотел допускать. По крайней мере сейчас. Он слишком много времени отдал этому походу, чтобы теперь перед самым финалом позволить ему завершиться столь бесславным образом. Окончательного решения насчет дальнейшей судьбы Льюиса он еще не принял, хотя все больше склонялся к тому, чтобы убить своего спутника собственноручно, уже после того, как тот пройдет мост. Льюис на свою беду оказался слишком любопытен и слишком многое успел узнать об Эдрике Мардельте и о школе железного листа. Клятву молчания Эдрик и в самом деле приносил – в этом он не солгал Фрэмбергу. С другой стороны, он в любой момент мог ее нарушить. Освобожденные в этом плане были совершенно лишены каких-либо предрассудков, и все этические нормы воспринимались ими как еще одна маска, которую удобно носить, но которую в любой момент можно выбросить на помойку. Клятва молчания была формальностью, не имеющей никакой силы. Все приносившие ее прекрасно это осознавали. «Условностью, необходимой лишь для того, чтобы поддержать какую-то видимость организации в самой школе. Игрой, иллюзорность которой освобожденные прекрасно осознавали, но продолжали играть в нее, поскольку таков был их выбор. И в этом скрывалась причина того, что Эдрику не нравилось ее нарушать. Льюис же фактически вынудил его это сделать. Вернее так. Своими словами и действиями Льюис создал ситуацию, в рамках которой Эдрику стало выгодно нарушить клятву. Но Льюис понятия не имел, какую цену ему придется заплатить за приобретенное знание. Кроме того, он видел Эдрика в его втором обличье. А это было совсем плохо. Слишком много информации о школе могло утечь в мир, если этот человек останется в живых. Было, правда, одно обстоятельство, которое заставляло Эдрика сомневаться. Загнанный в угол, но продолжающий сражаться за свою жизнь человек, был ему чем-то симпатичен. Надежда без надежды, вера без веры, пустота в действии, непривязанность к ожиданиям – все почти так, как в философии школы. Льюис никогда не учился там, но некоторые качества, которые школа старалась воспитать в своих учениках, в нем явно присутствовали. За это Эдрик мог его уважать. Он полагал, что разгадал все или почти все загадки, связанные с историей своего спутника. Когда они вошли в тет крепость как-то отозвалась на появление Льюиса, хотя почему это произошло, Талмарит не понимал, хотя без сомнения что-то почувствовал. Некая, впрочем, весьма относительная согласованность энергетики, руин и живого человека навели Эдрика на мысль о том, что ночная тень с которой Льюис повстречался под Берверским холмом, на самом деле является одним из хуриджаров, тех могущественных демонов, которые некогда возвели и саму Тетхаратхим. Конечно, все хуриджары истреблены солнечными богами, но вполне может статься, что некоторые не до конца. Другие же, бессмертные, могли уже возродиться. Вероятно, тень извратила человеческую природу Льюиса под себя, частично демонизировав ее. Это хорошо согласовывалось с его рассказом, но он сопротивлялся слишком отчаянно, а поэтому был отпущен. Однако крепость демонов узнала в нем нечто знакомое и пробудилась. Нет, не пробудилась, пробормотала что-то во сне. Пробудиться она должна тогда, когда настанет конец света. В ближайшее время, мысленно усмехнулся Эдрик, нам это не грозит. Он закончит дело, которое начало, затем вернется в Рэндекс. Или, может быть, возвратиться в школу, чтобы получить ответы на кое-какие вопросы, начавшие его беспокоить. В этой истории с Вельниц было что-то не то, он только не мог понять, что. Впрочем, о девушке и школе в те дни, когда они пересекали Ханарок по заброшенной дороге слез, Эдрик почти не думал. Хотя он не уставал, не нуждался в пище и воде, его начинал раздражать запах, исходивший от Льюиса. Это был не обычный запах пота и грязи, а аромат разложения. Тело Талмарида, которое должно было умереть еще три месяца тому назад и до сих пор жило только благодаря наложенным на него заклятиям, все больше приходило в негодность. 20 июня они уловили влажный морской ветер, прилетевший с востока. Но к влаге, как пятно порчи на теле младенца, примешивался горьковатый нечистый вкус. Запах пустого моря хранился в глубинах памяти Эдрика более десяти лет. Теперь он вновь дышал этим ветром, и воспоминания, связанные с ним, пробудились. Из всех учеников школы, отправившихся к пустому морю для последнего испытания, пройти его смог только он один. Остальные погибли. «Осталось два дня», — сказал Льюис. Его губы казались похожими на лохмотья, по которым сочилась красноватая слизь. Борода кое-как прикрывала то, во что превратилось его лицо, но недостаточно. Разложение зашло слишком далеко. «Мы успеем добраться до моря?» «Нет», — ответил Эдрик, — «но нам не обязательно подходить к самому берегу для того, чтобы совершить переход. Достаточно оказаться в зоне Бессурита». Слово, употребленное Эдриком, колдуны Кельриона использовали для обозначения особого рода энергетических образований. Появлявшихся там, где отдельные единицы, как предметы, так и живые существа, сохраняя свою обособленность, складывались в общность более высокого порядка. Так, например, бессурит леса составлялся из энергетических сущностей, отдельных деревьев, кустов, птиц и животных. Камень не мог иметь бессурит, но горный хребет имел. Существовали аналогичные общности у городов, наций, стран, времен года, масштабных природных явлений, у пустынь и морей. У каждого маломальски известного и почитаемого божества был свой бессурит. Никто не мог сказать наверняка, что первично. Какая-либо группа, просуществовав некоторое время, создает свой бессурит. Или же рождающийся бессурит организует для своих нужд группу, становящуюся как бы его воплощением в видимом мире. Спорить об этом бессмысленно. Все равно, что решать вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Можно легко обосновать и то, и другое мнение. Все зависит от исходных посылок. Бессуриты играли в организации Сальбравы чрезвычайно важную роль, ведь и сама Сальбрава как совокупность сфер могла быть рассмотрена в качестве вселенской общности, некоего целого, которое больше, чем просто сумма его составляющих. Возникнув, Бессурит становился особым способом организации пространства. Продолжая расти, он все более и более усложнялся, проникая на все новые этажи сущего. В его внутреннем пространстве появлялись сначала отдельные устойчивые области, а затем и целые миры. Там рождались свои источники силы, формировались сложные магические системы, доступ к которым обеспечивал их адептам весьма значительные преимущества на своей территории. «Когда мы войдем в его зону?» – спросил Льюис. Эдрик сделал глубокий вдох. «Влажного, горьковатого привкуса больше не было». Он снова дышал сухим и холодным воздухом гор, но он помнил о том, что ветер пустого моря был здесь еще несколько мгновений назад. «Мы на границе», — промолвил Эдрик. «На ту сторону перейдем завтра. Нет, лучше послезавтра, на рассвете». Льюис долго молчал, глядя на восток. Затем тихо сказал. «В последний день». «У тебя все равно есть только один шанс», — ответил Эдрик. «Другого не будет». Чародей медленно, будто через силу, кивнул. «Он предчувствует смерть», — подумал Эдрик. «Предчувствует, но не хочет в нее верить». Они шли всю ночь и утро, остановившись только днем, чтобы отдохнуть и дождаться сумерек. Когда солнце стало клониться к закату, они продолжили путь. Последняя из гор Хонорока, пик незвергнутых, больше не закрывала обзор, оставшись слева и сзади. Теперь воздух дышал горчащей влагой. Из-за темноты они не видели моря, но чувствовали его дыхание далеко впереди. Они остановились в предгорьях, на вершине одного из ступенчатых, выдубленных временем холмов. Собрав сухой кустарник, развели огонь. «Нельзя ли перейти сейчас?» – спросил Льюис. «Хотелось бы осмотреть это место перед тем, перед тем, как идти». «Врата можно открыть только на рассвете или на закате», – объяснил Эдрик. «Закат уже был, а завтра последний рассвет». «Да там и нет ничего такого, что стоило бы рассматривать. Длинный мост, выложенный из тел умирающих людей, демонов и животных. Каркас состоит из гибких игл. Они кажутся металлическими, но двигаются будто живые. Как ты собираешься проходить его?» «Я надеялся, ягодка меня перевезет». Эдрик усмехнулся. «А теперь?» «Я хотел демонизировать лошадь», — произнес Льюис. «Придать ей заклинаниями некоторые особенные качества». «Теперь мне придется демонизировать себя. Сделаю сущность не такой устойчивой. В любом случае, это тело долго не протянет». Он погладил одну руку другой. Плоть под кожей колыхалась от его прикосновений, словно кисель. Спросил, «Какой длины этот мост?» Эдрик не смог ответить сразу. Он думал, вспоминал. «По-разному», — произнес он в конце концов. «Со стороны сбоку он кажется не таким уж большим». Но когда ты вступаешь на него и начинаешь идти, он все удлиняется и удлиняется, и кажется, что конца этому никогда не будет. Поэтому я не могу ответить на твой вопрос. Но ты ведь его проходил. Я уже говорил тебе, нет. Во всяком случае, не так, как собираешься пройти ты. А как еще его можно пройти? Эдрик помолчал, а затем сказал, не доходя до конца, мы пробегаем лишь половину или треть пути. «А потом», — Льюис засмеялся, — «возвращаетесь обратно?» «Нет, прыгаем вниз в реку. Это единственный способ в нее попасть». «И что? Это и есть последнее испытание». «Постой!» Льюис поднял руку, как будто неосторожное слово могло спугнуть мысль или воспоминание. «В памяти Шальги эта река названа Кипящей. Более того, она...» С тем же успехом ее можно было назвать кровавой рекой. В ней содержится чистейшая эссенция страдания, которая собирается из боли и крови тех, кто корчится на мосту. Эта река, текущая вокруг слепой горы, впадает сама в себя. Если смотреть сверху, ее круг похож на колесо с восемью спицами, заводами, образованными там, где камень горы выщерблен. Погружаясь вниз, мы минуем каждую из заводей до тех пор, пока не пройдем все. «Страдание, которое скапливается там в течение тысячелетий, неописуемо. Его невозможно выдержать». «Но ты выдержал?» «Нет», — Эдрик покачал головой. «Ты не понимаешь. Никто на это не способен. Можно лишь отказаться от всего, что способно страдать. От памяти, от чувств, от тела, от сущности, от всех привязанностей, от ненависти и любви. От всего, что ты считаешь самим собой. От всего, с чем ты свыкся, но чем ты на самом деле не являешься». И когда от тебя остается только точка, чистое «я», не имеющее ни свойств, ни качеств, тогда ты перестаешь мучиться, и поток возносит тебя обратно. «Так ты стал мечом?» — спросил Льюис. Эдрик кивнул. «Может быть, мне стоит пройти этот путь?» Черный маг задумался. «Нет, ты не сможешь. Даже у нас большинство учеников погибает, хотя их всю жизнь готовили к этому испытанию. Тебе не понять, что это?» Но эта дорога не для тебя. Уверен? Еще один кивок. Поверь мне, на мосту у тебя, возможно, будут хоть какие-то шансы. Внизу — нет. Ну, хорошо. Льюиз вздохнул. Может быть, хотя бы теперь ты дашь мне прочесть эту треклятую книгу? Куда я теперь сбегу? Нет. Почему? Потому что книги у меня давно нет. Объяснись. Эдрик улыбнулся. Оказывается, этот человек считал, что вправе требовать от него какие-то объяснения. Наивность Льюиса была под стать только его самомнению. Тем не менее, Эдрик не стал спорить. Пусть думает, что хочет. Все равно это не имеет уже никакого значения. До рассвета осталось менее четырех часов. Я отдал ее одному демону, слуге бессмертного волшебника, который нанял меня для того, чтобы выполнить для него кое-какую работу. Какую? настороженно спросил Льюис. «Найти вот эту самую книгу». «И для чего она ему нужна?» «Наверное, для коллекции». Некоторое время оба молчали. «Расскажи, подробности моей истории я не скрывал. Мне нужно подготовить круг врат, а тебе не мешало бы отдохнуть. Ты всегда находил какие-нибудь отговорки, когда я спрашивал тебя раньше. Полагаю, ты можешь создать путь достаточно быстро». «Иначе бы ты не стал трепаться о жизни здесь, со мной, сидя у костра». Эдрик вновь улыбнулся. Человечек еще и пытался дерзить. тен ан Алатрита забавляла эта игра. «И все же потребуется время», — почти смиренно произнес он. «Хотя бы сокращенную версию». Некоторое время назад, разглядывая Льюиса, Эдрик продолжал улыбаться. Случилось так, что я оказался в плену в одной довольно-таки необычной башне. Они были готовы за полчаса до рассвета. Льюис окружил себя несколькими слоями заклинаний, которые собирался задействовать сразу, как только они переместятся к слепой горе, венчающей собой вершину мирового столба. Вся энергия, которую он собирал так долго, вольется в заклятие и на несколько минут наделит его тело невиданной силой и скоростью. «Потом...» Льюис не хотел думать о том, что будет потом. Слишком много надежд и страхов связывалось с этим «потом». Достав нож, Эдрик начертил круг на вершине холма. Круг был неровным. Местами там, где из-под тонкого слоя земли и песка показывался камень, линия скорее предполагалась, чем присутствовала на самом деле. Но все это не имело никакого значения. Для некоторых действий, вроде ясновидения или превращения в меч, Эдрику не нужны были заклятия. Здесь ему требовалось лишь зафиксировать точку перехода. Ритуальное действие, необходимое лишь для того, чтобы перетянуть на ту сторону обычного человека. Захотя он переместиться один, ему не нужно было бы совершать даже таких минимальных приготовлений. Он не был ни человеком, ни демоном и не принадлежал миру так же, как мир не принадлежал ему. Границ между сферами для него не существовало. По ступеням бессуритов он мог бы взойти до Эдема или спуститься до дна. Правда, он никогда не был ни там, ни там. Во-первых, подобное путешествие отняло бы слишком много времени. Во-вторых, выпускникам школы железного листа не рекомендовалось разгуливать по Сальбраве. Никто не хотел привлекать внимание богов и высших демонов к тому клинку, который медленно, но верно выковывало человечество. Ожидая финала, Льюис думал о воплях, которые слышал или ему казалось, что слышал, минувшей ночью. Крики тысячи мучеников, ревущих, плачущих, воющих от боли. Не было ни просьб, ни молитв. То, что он слышал, больше походило на рев обезумевших животных. Эдрик сказал, что это крики прикованных к мосту и посоветовал не обращать на них внимания. Льюис так и поступил, но все равно продолжал их слышать. Он вспомнил рассказ своего спутника. И вот потерял все, кроме точки «я», неуловимого мига себя настоящего. Было похоже, что мученики игольчатого моста сохранили все, кроме «я». За этими криками не было никакой личности. Слышалась одна только боль, не имеющая ни начала, ни конца. Некое безвременное состояние. Пытаемые давным-давно потеряли себя. И в этом, возможно, заключалось их единственное спасение от того бесконечного ужаса, в который они были погружены. «Время!» — внезапно сказал Эдрик. Он взял Льюиса за руку и, быстро обойдя его, заставил повернуться кругом. В момент поворота мир смазался. Когда Льюис вновь оказался лицом к закату, гряды каменных холмов, переходивших в неровное песчаное поле, покрытое кое-где сухими колючками, перед ним уже не было. Освещение изменилось. Здесь было пасмурно. По зеленоватому, будто вымазанному грязью небу расползались багрово-бурые пятна. Крики мучеников, как плети, бичевали воздух. Прямо перед ними, словно гигантское серо-красное насекомое, шевелился мост. С каждой секунды его движения замедлялись, и крики становились реже. Иглы замирали, словно стремясь почтить таким образом лик восходящего над сальбравой Творца и Властелина миров. Льюис и сам будто бы превратился в изваяние. Распахнутыми глазами он смотрел на мост и не двигался с места. Эдрик услышал, как он шепчет. «Все так, как во сне. Точно так же». «Не стой!» – заорал Эдрик. «Беги!» Это привело Льюиса в чувство. Приводя в действие свои заклятия, он бросился к мосту. Он так и не вступил на него. Казалось, каждый следующий шаг отнимает у него все больше сил, чем предыдущий. Его тело светилось энергией, оно казалось настоящим сгустком мощи, но то, что препятствовало Льюису, было сильнее. Восприятие Эдрика сдвинулось, и он увидел тень заклятия, которая, как паутина, связывала все движения его спутника. Когда они переходили на гору, ничего подобного здесь не наблюдалось. Но разбираться, откуда взялись эти чары, у Эдрика времени не было. Льюис пытался развеять их, затем проломиться силой. Но казалось, что заклятие обладает бесконечным резервом энергии. Там, где Льюису все-таки удавалось прорвать его, оно немедленно восстанавливалось. Эдрик превратился в меч и рассек плетение. Но стоило Льюису сделать шаг к мосту, из ниоткуда появилось новое. Эдрик рассек и его. Налетевший ветер словно живой попытался обхватить его и отбросить прочь. Безуспешно. Клинок-оборотень был почти неуязвим для волшебства. Он остался на месте, ветер тек вокруг него, мимо, и он не мог зацепить Эдрика. Но Льюис, подошедший к самому краю игольчатого моста, подобной защитой не обладал. Ветер подхватил его и отбросил к краю плато. Льюис немедленно вскочил на ноги и вновь бросился к мосту. Энергия, которая еще оставалась в его заклятиях, позволила ему преодолеть это расстояние за считанные секунды. Ещё один порыв ветра небрежно вернул его на исходную позицию. Эдрик нашёл заклятие, перемещавшее потоки воздуха по его тени. И развалил его. Но он всё ещё не мог обнаружить того, кто создавал эти чары. Когда Льюис бросился к мосту в третий раз, на его пути выросла огненная стена. Свист меча, скрежет камня. Огонь иссяк так же неожиданно, как и появился. Льюис побежал и упал в объятия Эдрика, вновь перешедшего в человекоподобное состояние. За спиной Эдрика, всего лишь в пяти шагах от них, выросла еще одна огненная стена, вдвое выше первой. Льюис рванулся. Он не мог думать ни о чем, кроме того, что последняя надежда, на алтарь которой он положил столько жизней, ускользает от него в тот самый момент, когда он был так близок к победе. Если бы не Эдрик, он, вероятно, бросился бы в огонь, не задумываясь о том, сможет ли он бежать по мосту, если обгорит, как головешка. Он знал, что обречен, если не побежит. Но Эдрик держал крепко. «Уже бесполезно», — прошептал Тел-Ан-Аллатрид. «Солнце почти взошло, а твои заклинания на исходе. Кто-то очень не хочет, чтобы ты там был. Не глупи». «До вас начинает доходить». В воздухе послышался смешок, хотя и не было понятно, откуда он взялся. «Не с первого раза, конечно. Я и не надеялся. Но хоть с какого-то уже неплохо». Эдрик оглянулся. Никого. Когда он вновь посмотрел на Льюиса, лицо которого казалось застывшей, омертвевшей маской, то заметил за его спиной, шагах в двадцати, смутную тень. Тень уплотнилась, обрела форму и вид. Глаза Эдрика расширились. Обернулся Ильюис. Старик в черной мантии поигрывал красивым серебряным посохом, на конце которого располагался желтый бриллиант величиной с кулак. Добрый э, вечер, то есть утро. Да, конечно, утро. Простите, здесь трудно уследить за временем. Все такое одинаковое. Итак, вы... Он запнулся, привлеченный действиями Ильюиса. Тот, вытянув левую руку, похоже, вот-вот собирался произнести какое-то смертоносное заклинание. Человек с жезлом даже не попытался предпринять каких-либо контрмер. «Перестань», — бросил Эдрик, — «ему ты этим не повредишь». Льюис медленно повернул голову. У него был остановившийся взгляд, взгляд покойника. «Ты его знаешь?» — без выражения произнес он. Эдрик кивнул. «Это мой работодатель, Фреймберг Либергхам». «Бессмертный, для которого я разыскивал книгу». Он покачал головой и добавил, смотря уже не на Льюиса, а на пожилого человека в мантии. «Но я понятия не имею, какого черта он тут делает». «Фи, Эдрик». Чародей сделал движение, будто пытался стряхнуть с рукава несуществующую соринку. «Что за вульгарные манеры?» Признаться, я тоже был удивлен, увидев тебя здесь. «Ты ведь, кажется, должен быть совсем в другом месте. Выполнять работу, которую тебе поручили». А вместо этого «Бах, ты тут!» Я был так удивлен, что даже остановил ваше самоубийство, дрожайший. Фреймберг сделал выразительную паузу, но Льюис молчал, и чародей продолжил, как ни в чем не бывало. «Дорожайший незнакомец, имени которого я не знаю. Впрочем, если вы все еще хотите покончить с собой, не буду вам мешать, но ваш спутник останется здесь и даст ответы на интересующие меня вопросы». «Я бы и так мог это сделать», — произнес Мордельт. «Напрасно ты остановил нас. Мой друг, его зовут Льюис Талмарит, он тяжело болен. Единственный шанс, который у него был, пройти мост и изменить свою природу. Полностью. Только так он мог исцелиться. А ты его этого шанса лишил. Зачем?» Фреймберг некоторое время разглядывал Льюиса. «Он ведь человек», — произнес он недоуменным тоном, как будто бы это обстоятельство должно было все прояснить. «Вот именно». Кивнул Эдрик. Что вот именно? Фрэнберг сделал большие глаза. Если он человек, что он забыл на мосту в первой половине года? Захотелось совершить красивое самоубийство? О чем ты? Подозрительно спросил Эдрик. Взгляд Льюиса также перестал напоминать кусок льда. Теперь там была тень. Нет, еще не интереса. Сомнение. Входящий на рассвете, в ту половину года, когда день увеличивается и идет путем людей терпеливо разъяснил Фреймберг. «Понимаете? Людей! Зачем тому, кто сам по природе человек, идти этой дорогой? Этим путем нужно идти демону, желающему превратиться в человека. Смертным нужно устраивать пробежки на закате после летнего солнцеворота». «А что произойдет с человеком?» – медленно спросил Льюис. «Если он все-таки пройдет своей дорогой?» Фреймберг рассмеялся. «Что происходит с такими, как вы, в конце пути?» Но ну, не бессмертия же вас там ждет в купе с божественным всемогуществом. Смертным смерть. Все как положено. Но только идиот захочет заканчивать свой жизненный путь в таком месте. Лучше уж сделать это лет через 40-50. В своей постели. А какова судьба демонов, прошедших своей дорогой? спросил Эдрик. Распад и возвращение в лоно стихии, которая их породила. Незамедлительно ответил бессмертный. Собственно говоря, их демонская разновидность все той же смерти. Эдрик и Льюис переглянулись. «Проклятая книга!» – процедил толмарит. Эдрик кивнул. Наличие еще одной ловушки в литературном произведении состряпанным учителем Шальги Кермельта его уже не удивляло. Но Льюис не мог поверить услышанному. Воспоминания Шальги жили в нем. И ему казалось, что он знает все о фальсификациях, сознательно сделанных в тексте. Однако, как оказалось, не все. Оставалось только гадать, случайно ли учитель Шальги забыл упомянуть об этой маленькой лжи, или Шальга о ней все же знал, но та часть воспоминаний, где хранилась эта информация, к Льюису не попала. Эдрик вновь посмотрел на бессмертного. «Ты-то откуда все это знаешь?» Он постарался придать своему голосу оттенок недоверия. «Я должен это знать, мой мальчик!» Фреймберг являл собой воплощение уверенности и силы. Я ведь все-таки страж этого места. Страж? Льюис и Эдрик переспросили одновременно. Фреймберг кивнул. По крайней мере, он вздохнул и недовольно посмотрел куда-то в небо. На ближайшие сто лет. Нам нужно поговорить, констатировал Эдрик. Нужно, мой мальчик, нужно. Фреймберг несколько раз одобрительно качнул головой. Но «Ну, без него, показал взглядом на Льюиса, не будем вмешивать смертных в дела бессмертных. Льюис посмотрел на своего спутника. «Так ты...» Изобразив на лице кислую мину, Эдрик кивнул. «Да, он бессмертный», — хохотнул Фрейнберг. «Только почему-то не любит в этом признаваться». «Подожди меня здесь», — попросил Эдрик. «Вряд ли я смогу отсюда уйти». Льюис окинул взглядом неровное, иззубренное плато, на котором они стояли. «Даже если очень захочу». Усмехнулся. Коротко улыбнувшись в ответ, Эдрик подошел к Фрэмбергу. «Зачем ты ему сказал?» — в полголоса спросил он. Теперь он не улыбался. «А почему ты не рассказал мне, кто ты с самого начала?» В голосе бессмертного чародея плескалось веселье. «Маленькая месть маленького человечка?» «Не дерзи. Лучше пойдем, прогуляемся». Обходя трещины и ямы, они направились в обход слепой горы. По левую руку, на расстоянии 500 шагов, Ров, в котором кипела кровь мучеников. По правую руку, на вдвое меньшем расстоянии обрыв, за которым туман и бездна. Непрекращающиеся вопли мучеников служили фоном, который они старались не замечать. «Итак», — важно сказал Фрейнберг, похлопывая наконечником посоха по левой ладони, — «что ты здесь делаешь? Почему не занимаешься поисками, которые были тебе поручены?» У Эдрика были свои вопросы, но он решил придержать их на потом. Для начала нужно развязаться, наконец, с тем идиотским заданием, которое поручил ему пепельный маг. «Разве Айглата не отдал тебе книгу?» «Последний раз, когда я его увидел, нет». Чародей покачал головой. «А когда это было?» Фреймберг назвал дату. 3 июня мы встретились неподалеку от Сайбо. Где это?» Полдня пути на юг от Бесариха. Я передал Айглата книгу, которую ты искал. Таким образом, свою часть сделки я выполнил. Если твой демон недостаточно хорошо приручен и решил скрыться с твоими вещами, это уже не мои проблемы. Фреймберг несколько секунд молчал, мысленно что-то подсчитывая. Айглата должен был добраться до башни четвертого. Меня отправили сюда? Дай-ка вспомнить. Да, второго. «Четвертого я возвращался, чтобы забрать кое-какие вещи. Хм, там было позднее утро. Вообще Тайва мог еще не появиться в башне». «Ну, значит, книга ждет тебя дома», — Эдрик пожал плечами. «О чем она хоть?» — осведомился Фрэнберг. Тен-Ан-Аллатрид -э рассказал. Поскольку Фрейнберг постоянно прерывал его повествование разнообразными уточняющими вопросами, Они прошли довольно значительное расстояние, прежде чем Эдрик закончил говорить. Потом, еще шагов 80 или 100, они прошли молча. Фрейнберг думал. «Да, теперь все складывается», — наконец произнес Чародей. Подытожим. Маскрип нашел книгу, занялся переводом, после чего попал под действие, вшитый в текст команды и уже не соображая, что делает, собственноручно составил заклинание, которое его же и убило. Однако это заклинание не только уничтожало того, кто его применял, но действительно вызвало некую хитрую тварь, внешне настолько хиленькую, что ни один нормальный маг не стал бы обращать на нее внимания, до тех пор, пока это существо не взяло бы его под контроль. Интересно. Демон сидел без дела до тех пор, пока в трактире не появился норвериш. Демона овладел им, избавился от тайвы и поехал на юг. Фреймберг несколько секунд молчал, почесывая бороду. Да, все сходится. Что сходится? Ирбик Тысячеглазый, страж, который нес дежурство здесь до меня, рассказал о странном существе, которое пересекло мост пару месяцев тому назад. Это был всадник на заколдованном коне. Всадник-человек, но демонизированный до крайней степени. Мост он прошел, но трансформации не случилось. Садник был одержим демоном. Одно тело и, может быть, даже одно ше, но два различных таннака и два Килата, не говоря уже о высших душах. А это место не любит таких фокусов. Жулика наказали. К сожалению, похоже, наказали не того, кого надо. Человек умер и остался на мосту. Вероятно, он до сих пор барахтается где-то там. Фрэмберг кивнул в ту сторону, откуда доносились крики непрестанно умирающих, но так и не способных умереть окончательно, людей, животных и демонов. А тварь, которая жила в нем, ускользнула от расплаты. Событие, надо сказать, преудивительнейшее. Такое тут не часто происходит. «Я думал, такого вообще не бывает», — пробормотал Эдрик. «Не должно быть, но всегда есть исключение». Каким образом он удрал? Ирбик не смог понять. По крайней мере, в деталях. А в общем? А в общем, этот метод довольно близок к тому, который применяете вы, сумасшедшие ныряльщики в реку. Лицо Эдрика окаменело. То, что он считал важнейшим секретом школы, оказалось на деле не такой уж большой тайной. По крайней мере, Фрейнберг вел себя так, как будто бы был в курсе дела освобожденных лучше их самих. Я предупрежу моих... друзей. Он запнулся, потому что на самом деле Фрейнберг мог знать гораздо меньше, чем пытался показать. «Если тут постоянно несут дежурство какие-то стражи, странно, что...» «Не старайся. Мастера и настоятельницы твоей школы знают о нас так же, как и мы о них». Фрейнберг скупо улыбнулся. «Это только новички получают дозированную информацию». «Я не новичок. Это ты так думаешь». Судя по тому, что ты не знаешь даже самых элементарных вещей об этом месте, могу предположить, что ты ушел из школы сразу, как только сдал экзамен. Теперь надолго задумался Эдрик. О школе железного листа люди не знали. Но так ли на самом деле обстояла ситуация с другими бессмертными? С высшими демонами, с богами? Он всегда думал, его приучили так думать что школа — это клинок, который кует человечество для того, чтобы когда-нибудь обратить в ничто нынешних миродержцев. Теперь оказывается, что об их деятельности довольно неплохо осведомлены даже бессмертные. Несомненно, всевидящие боги знали еще больше. Но школа не уничтожалась. Почему? Они знали, но не считали ее опасной. Мир в очередной раз перевернулся. Что-то не сходилось. Эдрик понял, что обязан вернуться в школу, чтобы получить ответы на все вопросы, которые беспрестанно возникали перед ним с тех пор, как он покинул вырастившую его организацию. «У вас какая-то договоренность?» Незаинтересованным тоном спросил он. Фреймберг кивнул. Помолчав, произнес. «Насколько мне известно, первоначально вас не хотели сюда пускать. Это было давным-давно, еще до стханата» когда вы только оттачивали свои методики. Ничем хорошим это не закончилось. Погибло несколько стражей и несколько адептов с вашей стороны. Тогда было решено вас не трогать. В конце концов, число ваших адептов ограничено. Вдобавок, это число можно уменьшить и другими способами. Устраивать же войну прямо здесь... Он покачал головой. А в чем дело? С кривой усмешкой Эдрик оглядел плато. По-моему, неплохая площадка. Может и так, но стража выставлена здесь не для того, чтобы воевать со всяким сбродом. Значит, мы сброд? Эдрик рассмеялся. Кто же тогда вы, получающие бессмертие из рук списивых башков, утвердивших свои задницы на солнечных тронах? Давай попробуем подобрать подходящее слово, чтобы как-то обозначить то место, которое вы занимаете в существующей иерархии. Лизаблюды, лакеи, божественные шавки. «Еще одно слово», — процедил Фрейнберг. «Следи за собственной речью», — отрезал Эдрик. «Я не буду отвечать тебе в тон». «Я могу уничтожить тебя». «А я тебя». «Так быстро, что ты даже не успеешь применить ни одно из своих заклинаний». «Я мог бы убить тебя еще при самой первой встрече». «Я не сделал этого только потому, что сквозь барьеры башни не способен прорваться никто. Даже я». И я не хотел сидеть в заточении еще 10, или 20 или 100 лет до тех пор, пока не объявится новый хозяин. Свою работу я выполнил, и больше я тебе ничем не обязан. Поэтому выбирай слова, когда говоришь с равным. Фрейнберг пожевал губами. Ему хотелось сию же секунду испепелить наглого мальчишку за то, что тот так осмелился говорить. С кем? С ним, с бессмертным, стоящим лишь на одну ступень ниже князей света и тьмы. Подобные Эдрику стояли еще ниже и должны были понимать это. Но, похоже, эти анархисты из школы железного листа не признавали никакой субординации. Поигрывая жезлом, Фрейнберг понял, что никакого желания вступать в бой у него нет. Это бессмысленно. Вдобавок, он не был уверен в победе. Ему очень не нравилось, как этот меч рассекал его плетение. Кроме того... Это и в самом деле было неподходящее место для боя. «Это не самое подходящее место для боя», — повторил Фреймберг вслух свои мысли. «Поэтому я сделаю вид, что не заметил твоего тона. На первый раз». «И я!» — по губам медрика пробежала усмешка. Он знал, что победил. Фреймберг проглотил и это. Демона, владевший Йонка, удрал от расплаты», — произнес он. И, судя по всему, ты вызвал его или кого-то очень на него похожего, когда нашел книгу и прочел содержавшееся в ней заклинание. «Да», — кивнул Эдрик. И по его словам, Фреймберг махнул жезлом в сторону далекой темной точки, в которую превратился Льюис Телморит. «Он смог победить ту пакость, которую ты вызвал. А ты не думаешь, что демон мог просто вселиться в него и затаиться где-нибудь внутри до времени?» Эдрик покачал головой. «Нет, он не похож на одержимого. Я думал об этом, но твой Тайва был такого же мнения. Он сказал, что Льюис имеет совсем иной эфирный запах, чем норвериш в то утро, когда он отправил тебе пустой конверт». «Признаться, и мне он не показался одержимым», — признался Фрэнберг. «Никаких двойных душ и прочей ерунды. Правда, его килат напоминает...» Бессмертный облизал губы, пытаясь найти сравнение. Сферу со множеством наростов или каких-то опухолей. «Он вобрал в себя куски от десятка или больше чужих келат», — ответил Эдрик. Судя по его рассказу, они слились во что-то аморфное, но не до конца. Он наполовину безумен, это чувствуется иногда, но обычно ему удается справиться со своим сумасшествием. Вообще, это человек с поразительной для смертного волей и целеустремленностью. Полагаю, только поэтому он и выжил. После того, что с ним сделали. А что с ним сделали? Эдрик пренебрежительно махнул рукой. Какой-то демон едва не сожрал его душу. Собственно, он до сих пор на крючке. Боится, что после смерти отправится прямиком к нему на обед. Да, это бывает. Лицо Фрейнберга приняло снисходительное выражение. Эти смертные обожают залезать в задницы, из которых самостоятельно выбраться не могут. Зачем ты ему помогаешь? Хочу посмотреть, как меняется природа. Ничего интересного. В конце пути появляется что-то вроде зеркала, в котором отражается новая сущность. Прошедший мост протягивает руку к зеркалу и... Начинается новая жизнь. Отражение становится реальностью, а реальность — призраком. Смотря что считает реальностью, — заметил Эдрик. Только дураки станут называть реальностью то, что они видят. «Я говорил с точки зрения их восприятия», — объяснил Фрэмберг. «Для них видимый мир — реальность. Им кажется, что что-то по-настоящему меняется, когда они становятся демонами или людьми». «А на самом деле не меняется ничего?» — пробормотал Эдрик. «Именно. Просто переходят в другую часть себя. Начинают собирать мир по-новому. Прежняя природа перестает быть активной. Потенциал меняется, но по сути все то же самое». Тем не менее, для них это может быть важно. Иногда. Фремберг кивнул. «Я не против, пусть проходит. Может быть, это его излечит. Наверняка излечит». «Там внутри святилище», — он неожиданно показал на слепую гору. «Не знаю, стоит ли тебе заходить внутрь. Просто предупреди его, что там маленький храм. При некоторой удаче можно пообщаться с любым из властителей верхних и нижних миров». Оттуда молитвы долетают до них быстрее, чем из любого другого места. Если есть желание, и есть что сказать, конечно. Я бы не советовал злоупотреблять этой возможностью даже ему. Хотя, возможно, после перевоплощения в демона какой-нибудь из темных князей согласится принять его под свое покровительство. Но тебе находиться там я бы точно не советовал. Таких, как ты, они не очень-то любят. Я бы удивился, будь иначе мысленно усмехнул Седрик. Ведь мы хотим отнять у них мир. Вслух, он сказал. Ты так говоришь, как будто я буду с ним рядом. А разве нет? А, мне показалось. Вы так резво рванули к мосту, что я решил... Значит, ты не собираешься ему помогать? Ну, вот и ладно. Помогать? Удивил Седрик. А разве это возможно? Это не нарушит баланс? Но вы же не занимаете одно тело. «Мост тебя вообще не воспримет, ты ведь бессмертный. Этой системе нечего тебе предложить». Эдрик задумался. «Возможно», — сказал он через некоторое время. «Они уже прошли половину пути, Ильюса, а также игольчатый мост, скрывала от них теперь громада Слепой горы. Возможно, я и помогу ему». «Не знаю. Да, наверное, помогу. Вблизи наблюдать перевоплощение гораздо интереснее, чем с противоположного берега. «А просто перебраться на ту сторону через ров нельзя?» «Даже не думай. Система не позволит. Разбудишь такие силы, которые сотрут тебя в порошок еще прежде, чем ты успеешь объяснить, что не хотел ничего плохого. Я ведь тут не единственный страж». «А есть и другие?» «Да. Духи Света. Несколько могущественных демонов». «Один из лунных князей, которому была дарована божественность взамен на бессрочную стражу, — которую он вынужден теперь нести здесь. Кто? Австевер, владыка ощущений. В некотором смысле, слепая гора, расположенная в самом центре Вселенной, является собой как бы символический образ всего существующего. Это место, граница между тем, что есть, и тем, что могло бы быть. Так центр или граница? И центр, и граница. Настоящий центр – это всегда граница. Подлинная граница всегда проходит внутри, а внешне... Внешне вещи и явления не так уж сильно отличаются друг от друга. Да, в школе нам рассказывали об Авставере. Еще один тюремщик, благодаря которому боги держат нас в рабстве. Конечно, ты должен был о нем слышать. Ведь вам предписывается победить его, выбраться из той тюрьмы, которую он создал. Полагаю, также ты знаешь, что сама кипящая река служит чем-то вроде бесконечного жертвенного алтаря, олицетворяющего предел тех ощущений, которые может испытать смертный. Нет, нам рассказывали немного иначе, но я понимаю, о чем ты. Да, можно сказать и так. Но я не понимаю, почему ты говоришь «стражи», что вы тут охраняете и от кого. Школа никогда еще не пыталась разрушить это место. Мы всегда искали лишь способы выбраться из потока. «Стражу ставили не для защиты от вас», — ответил Фреймберг. «Вы отнюдь не самая большая головная боль миродержцев. Собственно, вы вообще не проблема, чтобы вы о себе не воображали. Вы обретаете бессмертие и занимаете свое место в упорядоченной системе Цальбравы, хотите вы этого или нет. Но есть те, кто представляет настоящую угрозу. Те, кто спят там, под нами». Он потыкал пальцем вниз, как бы указуя на основание той исполинской каменной башни, на вершине которой они стояли. В озере грез, из которого растет столб. Эдрик понял, кого он имеет в виду. «Но ведь их нет», — произнес он недоуменно. «Они стали не более реальны, чем мысль или память, чем забытое воспоминание. Их нет в реальном мире. Нам говорили, что озеро грез — это и есть мечта». «Это так!» — согласился Фрейнберг. Но в каком-то смысле мечты обладают собственной реальностью, хотя она и иная, чем реальность вещей и явлений. Этот барьер между предметом и мыслью о нем очень высок, но те, кто древнее нас, способны его преодолеть. Ведь именно из их мечтаний когда-то возникла Сальбрава. — То время давно прошло, — резко сказал Эдрик. Они давно утратили силу, которая позволяла им давать бытие тому, чего не было прежде. Теперь они могут лишь перемещать то или другое на место, превращать одну вещь в другую, эту энергию в ту. Но Анкавалена у них нет и никогда уже не будет, как бы они ни стремились вернуть его. Анковален принадлежит людям. «Да, я знаю, что на этом основана вся ваша идеология», — сказал Фрейнберг. «Эту мысль тебе вбивали всю жизнь, внушая, что вы какие-то особенные. Не такие, как все, что этот мир дерьмо, потому что он дерьмово управляется. А вот если бы к власти пришли вы, вот тогда. Но вот что я тебе скажу, мой друг. На самом деле не имеет абсолютно никакого значения, в чьей сущности теперь, после войны остывших светил, скрыт Анкавален в сущности людей или богов. Важно то, кто этой силой управляет. А управляют ею боги, так же, как и прежде. Все равно, как если бы ты перестал хранить деньги дома в сундуке и поместил их в банк. Они все равно принадлежат тебе. Ты можешь снять их в любой момент, переместить на другой счет, оплатить текущие расходы. Ничего не изменилось. Смертные принадлежат богам, и так будет всегда, хочешь ты этого или нет. Претензии вашей школы смешны. Боги всегда позволяли тем, кто этого достоин, получить нечто большее, чем жизнь внутри одного из людских стад. Но достойных? по-настоящему достойных, всегда были единицы. Ваш способ обрести бессмертие ничуть не хуже, чем все остальные. Но когда вас становилось слишком много, вашу численность аккуратно сокращали. Думаю, ты слышал о периодах резни во времена Стханата? Нет? У вас эта информация тоже засекречена от новичков? Не в этом дело. Я никогда не увлекался историей. Напрасно, напрасно. Кто не знает прошлого, не знает и настоящего. Фреймберг осуждающий подсокол языком. «Не отвлекайся», — посоветовал Эдрик. «Ты рассказывал о том, от кого вы охраняете это странное место». «Я думал, ты понял». «Я не понял, почему». «Допустим, боги могут выжимать анкавален из людей. Я знаю, как они это делают. Но те, кто мертв, как? Их нет, как они могут влиять?» «Увы, но все еще есть те, кто поклоняется последовавшим». Иногда их молитвы достигают озера грез, и тогда оттуда поднимаются призраки. Призраки? Да, тени теней того, чем они были. Чем выше им удается подняться, тем большую силу они обретают. Но и тем сильнее становится сопротивление. В принципе, мощи, сосредоточенные в этом месте, достаточно, чтобы остановить любого из них, даже клеветника или палача хотя иногда их потуги вырваться на волю по-настоящему страшны. Фреймберг покачал головой. Такое происходит нечасто, раз или два в тысячелетие. Тогда столб содрогается, и кажется, что все вот-вот рухнет, и солнечный убийца выберется на свет, хотя это всего лишь призраки поднимаются вверх по нитям молитв. Рано или поздно их сила иссякает, они превращаются в ничто, и все успокаивается. Но есть опасения, что когда-нибудь они придумают способ, если не проломить, то обойти защиту. Для этого тут и нужна стража. «И что ты с этой волшебной палочкой сможешь предпринять против князя?» С презрением бросил Эдрик, показав взглядом на колдовской посох. «Я буду противостоять ему не один. Кроме того, нелепо считать, что призрак, даже сумев прикоснуться к чему-то реальному, сразу же обретет все свои прежние силы. Их возвращение не будет мгновенным, и страж, если и не сумеет закрыть проход, по крайней мере сможет воззвать к миродержцам. Тогда сюда явятся те, кто уже один раз низверг последующий в озеро грез, и сделают это еще раз. «Пусть бы сами и сторожили, если им так нужно», — пробормотал Эдрик. «Перестань. Это нужно всем нам. Если только, конечно, ты не хочешь увидеть, как все миры исчезают в огне, знаменующем конец света». Я что-то не слышал особенной радости в твоем голосе, когда ты говорил, что должен дежурить здесь следующие сто лет. Хм, да, признаться, меня отправили сюда в наказание. Обычно мы проводим здесь четверть века после того, как обретаем бессмертие. И что ты натворил? Это тебе не касается. Понятно, Эдрик хмыкнул. У меня остался еще один вопрос. Если ты так много знаешь о школе... Почему ты не догадался, кто я такой, еще в башне? Или догадался, но сделал вид, что не знаешь? Я знал, что ты бессмертный, но не знал, к какому из родов ты принадлежишь. Ты отмалчивался и делал вид, будто тебе мешает какая-то клятва. Это слегка расходилось с тем, что мне известно о школе. Вы держите слово лишь тогда, когда вам это выгодно. В том случае это была явная дурость. Эдрик засмеялся. «Дурость?» «Но ведь ты же поверил!» Фреймберг опять потёр бороду. Поражение он признавать не любил. «Ну хорошо!» — с большой неохотой выдавил он. «Да, ты ловко изобразил не пойми кого. Сумел меня заинтриговать. Поэтому я и поручил тебе это задание. Хотел посмотреть, как ты будешь действовать». «Ну что ж...» — Эдрик развёл руками. «Все секреты раскрыты, кроме...» «Кроме...» «Кроме того, что нужно было демону, вселившемуся в Норвериша, и для чего он привел его на слепую гору?» «Но это ты выяснишь уже сам. Вызовешь его и допросишь, когда вернешься в башню». Фреймберг кивнул. «Да, это любопытно. Хотя я могу сделать несколько предположений. Он мог кое-что знать о силах, управляющих этим местом. Возможно, он надеялся перемениться вместе с хозяином тела в ходе перевоплощения». «А это возможно?» «Нет. Я же говорил тебе, в зеркальной пленке, ожидающей всякого прошедшего мост, отразились обе сущности, а для людей в это время года путь закрыт. А когда откроется путь демонов? Завтра на закате». «Ну что ж», — сказал Эдрик, — «подождем».